2. Капитана Антона Ивановича Уварова, графа и сотрудника особой экспедиции, совсем недавно назначенного руководить региональной канцелярией во Владивостоке, вызвали в Петербург. Намечалась крайне опасная и щекотливая операция. Разумеется, тайная. Ну, не настолько тайная, чтобы не привлечь к ней обоих его подчиненных. И дело производителя Паратова и младшего агента Облонского. Замешанных в Тетюхинской истории. Начальство сошло за лучшее не расширять круг посвященных в секреты Ордена, да и не только у Ордена. Антон вздохнул, и выходили его, подлечили и в звании повысили, и бронзовым крестом уважили. И трудное, опасное дело светит впереди. А вот рвение прежнего желания, как ни бывало, это все облонское виновато. Господи, он уже и подружился с нею. А когда лежал в госпитале, Марина каждый день навещала его. Они целовались. Антон помнил вкус ее мягоньких, припухших жадных губ. А накануне отъезда вышла у них размовка. Наверное, он сам виноват, что все испортил. Может, просто чересчур волю дал рукам, или не учел перемены в настроении девушки, непостоянном, как ладивостокская погода. Уваров поморщился. Облонская стояла у окна, сквознячок игриво задевал подол ее легкого платья. Он приблизился к девушке и обнял за талию, такую восхитительно тонкую и гибкую, перевел ладони выше, дотронулся до груди. А Марина развернулась и отвесила ему пощечину. Вот так вот. Признаться, первое время Антона жгла обида. За что, мол? а потом, наблюдая холодное отстраненное выражение на прекрасном лице, он испытал горькое чувство потери. Навалилась тоска. Хорошо, хоть в Санкт-Петербург отправились не вместе. Паратов с Саблонской вылетели в Питер на дирижабле, а они с Корнелиусом по железной дороге двинули. Это Грей так решил. Хочу, дескать, увидеть Россию, а то как не приеду, Москва или Петербург. Хороши столицы, спору нет. Да только русским духом в них не пахнет. Все Европа отдает. А тут как махнешь по великому сибирскому пути. Примечание 26. Россию в подробностях и разглядишь. Примечание 26. Историческое название Транссибирской железнодорожной магистрали. Транссиба. В общем, Илья с Мариной, наверное, прибыли уже, а они с Греем едва до Байкала дотащились. Это опять инженер-командор. Примечание двадцать семь. Удружил. Взял билеты не на скорый, а на обычный пассажирский. Владивосток-Новониколаевск. Примечание двадцать семь. Инженер-командор, орденское звание, аналогично майорскому. Занимает должности рыцаря первого класса. Паровоз тянет вагоны спора. Зато на каждой станции простаивает минут по десять, по пятнадцать. А Корнелиусу такое в радость. Он везде выходит в народ. Антон тихонько вздохнул, незаметно от Грея. «К слюдянке подъезжаем». Авторитетно заявил инженер-командор. «Опять стоять будем», — пробурчал Уваров. «О, да!» Ответ Корнелиуса плавно перетек в зевок. Откинувшись на спинку дивана, Грей внимательно посмотрел на товарища. «Переживать не надо», — мягко сказал он. «Это сейчас нельзя». Уваров скривился. «Что, так заметно?» — О, да! — подавив вздох, Антон быстренько перевел разговор на другую тему. — Одно меня смущает, достойный брат. — Уж больно велик Тибет! Надо бы нам как-то сузить область поисков, а то, боюсь, мы даже об иголке в стоге сена будем мечтательно. — О, да! Командор-консул Парсивальда Краон, что курировать Китай? Примечание двадцать восемь. Все наше братство науки бросил на поиски тибетского кратера. Примечание 28. Командор-консул высокое орденское звание приблизительно соотносится с генерал-лейтенантом. Глава консулата ордена в странах, не находящихся под протекторатом ордена. Китай, Аксум, Халифат. Декраон не слыхался. Это командор-консул нашел легендарный Тянь небесный меч который разрубал стальные и бронзовые доспехи. «Неудивительно, древние китайские кузнецы сделали его из армаферита». Декраон убежден. «Восточный Тибет можно исключить из района поисков. Необходимо сосредоточиться на том районе, что находится между Трансгималаями и границами Непала, Сикима, Бутана, Британской Индии». «Ну и то хлеб!» «И еще». Декраон вышел на одного Вилара, как это... Знающего толк в древней тибетской бронзе. Вилар категорически отказался разговаривать с орденом. — Придется вам с ним, как это, потолковать. — С Виларом? — поднял бровь Уваров. — С каких это портащики в науку ударились? — Этот Вилар не ученый вовсе. Он коллекционер и скульптор. Рейхани его зовут. — Рейхани? — граф задрал брови. «Это не тот ли, кто воял Северную Венеру?» «О, да, это он. Подумать только...» «Кстати...» «Хотя, может, и не кстати...» <смех> «Мне просто интересно, кто вы, уважаемый брат?» «А то несправедливо получается. Моя-то скромная биография вам известна. А вот ваша...» Инженер-командор растянул губы в улыбке. «Гуд. Мой отец — лорд Грей, третий граф Лестер. Родился я в Англии, но бабушка у меня русская». Я мог бы учиться в Итане, пользоваться титулом учтивости как виконт и даже стать пером, но избрал иной путь, ушел в послушники ордена, и мне это нравится. Ну, по крайней мере, звание инженера-командора вы заслужили сами, а не получили по наследству. — О, да, послушайте, — Корнелиус поерзал, — может, нам пора перейти на «ты»? — Куртуазность — это сейчас нельзя. — — Да я только за! — фыркнул Уваров. — А то, окажись мы под пулями, расшаркиваться особо некогда будет. — Пока докричишь, извольте пригнуться, ваше сиятельство! Уже и обращаться не к кому, убили А вот нет, чтобы сразу скомандовать. — Падай! — О да! — рассмеялся инженер-командор. Тут двери купе разъехались, и внутрь заглянул Еремей Потапович Гора. Слюдянка барин, — объявил он, ревниво поглядывая на Грея, — Пятнадцать минут стоим. Ясненько вздохнул Антон. Корнелиус довольно потер руки. Этот никуда не спешил. Они там паровоз менять будут, пояснил Еремей Потапович. Так-то вот. Поезд заметно сбавил ход, подтягиваясь к станции. За окном мелькали первые фонари. Резкие тени мешались со светом. Протяжный скрип. Толчок. Прибыли. Уваров отсиживаться не стал. Накинув китель на плечи, вышел подышать свежим воздухом. На перроне было малолюдно. Лишь пара пассажиров с объемистыми чемоданами предъявляла билеты толстенькому проводнику. Уютно светили окна двухэтажных вагонов. Ярко горел газ под плафонами фонарей. Суетливые лучи прожекторов подсвечивали ребристое брюхо грузового дирижабля, зависшего над путями. Огромные вязанки бревен, охваченные тросами, Плавно спускались с небес прямо на железнодорожные платформы. Внизу суетились карлики. Симафорили фонарями, тягали гайдропы, свисавшие с брюха цепелина. Широкие воронки труб звучателей доносили гулкие голоса. «Нара на ту сторону!» «Оттягивай, Ганба, оттягивай!» «Верой помалу!» «Майной!» «Инженеров-путейцев срочно к диспетчеру!» «Поезд Владивосток-Николаевск прибыл на первую платформу!» Окинул взглядом вокзал из белого мрамора. Антон поднял голову, высматривая знакомое созвездие. Но зарево огнеземных земных затмевало светило небесное. Из задумчивого созерцания его вывел хрипловатый голос. «Господин офицер, вы не из третьего отделения будете!» Опустив глаза, Уваров увидал перед собой усатого казака. Буду, сказал он, поправляя на себе синий китель. Харун же Ермаков, откозырял забайкалец. Тут в больничке один потерпевший лежит. Ножом его порнули, да с поезда сбросили, а мы подобрали. Так он что-то важное хочет сообщить, и непременно, чтобы офицеру из вашего ведомства. Вот как. Ну что ж, ведите. Обеспокоенный город двинулся следом. В полутемной палате Антон рассмотрел потерпевшего в меру упитанного инородца. Монголу или бурята, если судить по внешности. — Да, досталось же ему, однако. — Капитан Уваров, — отрекомендовался он, предъявляя свой жетон, — сотрудник шестой экспедиции третьего отделения. Честь имею. — Ой, как хорошо-то! — заволновался раненый на хорунжево. Тот, бурчавусы покинул палату. — Меня зовут Лапсы Ночирович Шагдаров, ваше высокоблагородие. Начал свой рассказ лежачий визави Антона. «Четыре года назад я закончил курсы спецподготовки и был принят делопроизводителем в региональную канцелярию третьего отделения в Чите. А нынче меня на стажировку в Питер направили, в шестую экспедицию». Перешел он на громкий шепот. «В поезде ко мне двое подсели. Представились Айдарханом и Намхаем. Разговорились, решили выпить за знакомство». Срамота, конечно, а только я перебрал. Бадмаев, это которая, Дархан, зазвал всех вагон-ресторан. Ну, мы и пошли, а в тамбуре он скомандовал скомандовал Намхаю, чтобы тот меня ножом. Ловко так засадил собака, да просчитался. Сердечко у меня ровно середке, бывает так. Потому и жив. Пока. Главное, бумаги они мои выкрали. Деньги не взяли, а у меня с собой пятьсот рублей было. — — Зато паспорт, удостоверение, направление — все у них теперь. — Понятненько, — протянул Уваров. — Выходит, что некто под видом Шагдарова может свободно проникнуть в штаб-квартиру шестой и выведать то, что не для чужих глаз и ушей. — Именно, именно. И ведь как все продумали, сволочи. Сбросили-то меня нигде придется, а в определенном месте. Ох, а там банда какого-то косова дожидалась чтобы тело мое того. Зла сдалой. Спасибо казакам, прогнали. Айдархан с Намхаем люди лихие, но не уголовники. Нет. Разведчики-то были, ваше высокоблагородие. Не иначе. И не англичане какие, не арабы, китайцы. Шагдаров скупо улыбнулся. Это только вы, русские, не различаете азиатов. А мы-то своих видел. Эх, и я видел, кое-какие мелочи примечал». А вот не дал себе труда задуматься. Понимаете, ваше высокоблагородие, уж очень правильно они по-русски гутарили. Мы-то так не говорим. В речи нашей полно кривоватостей. Вон, кто из Малороссии шо говорит, за место что. А у нас тут за Байкалом что звучит постоянно. А эти чесали, как пописаному, до да с выражением. Ясненько. Оглянувшись, Уваров заметил Ерема. Потапыч быстро заговорил он. «Забирай наши вещи, мы остаемся, и Грея предупреди!» Ординарис, ничуть неудивленно, кивнул и скрылся в дверях. «Вот что!» — продолжил Антон, поворачиваясь к Шахдарову, «О том, что вы живы-здоровы, лапсиначерович никто не должен знать, иначе вы получите лишний шанс отправиться в мир иной, а ваши друзья улизнут!» «Вот! Харонжей!» Двумя часами позже, организовав охрану Шагдарова, подняв на ноги региональную канцелярию в Иркутске и отправив к нему о почте доклады в Питер, Уваров малость успокоился, повеселел даже, ощущая, как потихоньку возвращается к нему былой азарт. Он никому не признавался, что порою завидует тем самым ходокам, коих вылавливает по всему свету, и чему, спрашивается, завидовать. Тому, что у них там, на той стороне, весь двадцатый век шла сплошная непрекращавшаяся война, порой затухавшая до от локальных конфликтов между африканскими дикарями, а дважды разгоравшаяся до мировых пожаров. Да, именно. Почему удивляться? Он офицер, всегда на страже Родины. — Вот только от кого сторожить, — прикажете, Колик повсюду мирно да благодать. Нет, конечно, потому и мир, что есть такие, как он. Стоит хоть намного ослабить обоих союзников России, ее армию и флот, как сразу зашевелится, заерзают партнеры, вроде Англии или даже Германии. Пускай Берлин числится в лучших друзьях Санкт-Петербурга, но это до поры до времени. Не бывает дружба между сильным и слабым, между богатым и бедным. Дружат только равные. Малейший дисбаланс, самая ничтожная сдача позиций, и в германском генштабе тут же начнут разрабатывать план Белицкрига. Так просто, на всякий случай. И надо сделать все, чтобы план этот не был задействован. Чтобы ему, капитану, не стать боевым офицером, не киснуть в окопах, не слать на смерть солдат, не уничтожать живую силу противника, не воевать. — Прекрасно, замечательно, превосходно! Вот только как же ему тогда проявить себя? Как использовать воинские таланты? — А вон, она, ходоков лови и оттаскивая орденским. Антон вздохнул уныло, пристраиваясь на жестком диванчике в зале ожидания. Подремать. Машина запущена, колесики ее завертели, цепляясь одно за другое. Скоро в высоких питерских кабинетах зазвякают звоночки — свидетельствуя о прибытии почты. Умная голова задумается, умелые руки черканут начальственные строки. И ждите ответа. Ночью в Слюдянку прибыл оперативник из регионалов, доложив, что лапсын Очерович Шагдаров сошел с поезда в Иркутске, проследовал воздушный порт, где зарегистрировался на рейс до Санкт-Петербурга. Ему позволили беспрепятственно улететь. А утром курьер доставил сразу три с ЦУ от Брюмера, начальника оперативного отдела, от фон Бока, заведовавших канцелярией, и даже от самого генерал-лейтенанта Столбина, начальника шестой экспедиции. А В общем и целом начальство милостиво отнеслось к предложению Муварова «Не мешать лже Шагдарова внедриться в канцелярию шестой экспедиции, дабы через него выйти на резидента» а пока использовать Айдархана для слива информации. Подняв тонус и запретив себе страдать из-за взбалмошных барышень, граф с инженером-командором и ординацией в тот же день выехал в Иркутск, а уж к вечеру все трое отсыпались в комфортабельной каюте новенького цепелина Экваториана всего месяц как покинувшего Эллин воздуха версии в Архангельске. Проснувшись по естественной надобности, Антон не сразу понял, где он. Было тихо и не качало. Потом граф разглядел наклонную стену с огромным иллюминатором. За бортом стыла ночь, а внизу словно уголья костра мерцали допереливались да Дирижабль пролетал над крупным городом. Улицы, проспекты, чеканные кружева мостов, переброшенных через большую реку. Красноярск, что ли? Это Енисей там внизу? Или уже до Новониколаевска добрались? Тогда это обе. Словно лента серебряная вьется. Посетив тесноватую коморку с удобствами, Уваров скинул тапки и живо завернулся в одеяло. «Опь там или не не те, не важно. Разбудите над дневой!» А в Пулкове сделали пересадку, сели в вагон подвесной воздушной дороги и вышли на первом ярусе Николаевского вокзала. Стальные аркады сквозили во всех направлениях, вздымаясь над перронами решетчатыми кружевами — поддерживая виадуки второго яруса и огромные металлостеклянные дебаркадеры, перекрывавшие пути. Могучий паровоз с трехэтажный дом величиной с тяжким гулом прокатил поверху, пуская дрожь через клепанные арки, полня дымом и паром огромное пространство, охваченное ячеями сводов. Озабоченные пассажиры и носильщики карлики сновали по многочисленным платформам, карабкались по лестницам. Спешили по переходам и висячим мостам. Гудки и накат колес, гомон толпы и жесткие голоса дикторов — все полнило мирок вокзала под течетыми перекрытиями. Выйдя на Знаменскую, Антон с Корнелием разошлись. Грей уехал в питерский консулат ордена докладывать об успехах и начинаниях. А Уваров на пару с Еремой отправились на Невский. Был самый разгар рабочего дня, поэтому особой сутолоки не чувствовалось. Студенты-прогульщики неуглюже заигрывали с девушками, вчерашними гимназистками. Но эти прихорошенькие создания были надменны и горды, в упор не замечая ухажеров. Молодые дамы в модных платьях прогуливались не спеша, расточая легчайшие улыбки. Отцы семейств, ведомые под ручку своими благоверными, каменели лицами всеми силами, изображая полнейшее равнодушие к прелестям модниц. Старушка в строгом черном платье и шляпке того же цвета улыбалась печально и понимающе. Не в укор. елику помнила как оно бывало. Цять лет назад. А по Невскому катили сплошным потоком машины. Белые, черные, серебристые, обтекаемые, угловатые. Позвякивали паровые трамваи. Красные с желтым. Пару раз проехали бортовые грузовики перевозя в открытых кузовах строительных рабочих. Карлики смеялись и даже пели, сами себе дирижируя. Из вентиляционных решеток метро слабо дуло теплым воздухом. Лет сто назад, когда по туннелям сновали паровозы, сжигавшие уголь, то и дымом тянуло из-под земли, и копоти хватало. А вот газ даже не пахнет. И чисто. Зато чистокол труп на питерских окраинах извергал в синее ясное небеса, Целые облака дыма и пара, белого, серого и даже с каким-то сиреневым отливом. В небесах шла своя жизнь. С востока на запад, следуя Кронштадту, величаво проплывали два колоссальных военных дирижабля. Рангом уж никак не менее воздушных крейсеров Они мало походили на однообразные сигары да веретена гражданских цепелинов. Больше всего смахивая на морские корабли позапрошлого века — такие броненосцы таранами-шпиронами, неожиданно утратившие вес, да и воспарившие над землею. Кленовидные, словно обрубленные носы, их точно имели скосу с форштевнями, из-за формы этот тип авиаклейсеров, прозывали зубилами. Правда, в хвостовых частях наличествовали воздушные рули. А вот главный калибр словно поплавился на солнце, да и стек с выпуклого верха, Полусферические башни орудий сместились на выпуклые бока дирижаблей, да в самый низ, к гондолам, где и зависли грозными каплями. «Блестя лопастями пропеллеров, слившимися в круге», — описал дугу гидросамолет, бесстыдно сверкая поплавками. «На фоне цепелинов аэроплан выглядел мелким и суетливым насекомым». Антон покосился на Ерему. «Ординарис не любил городского шума до да сутолоки» а вот ему по душе был учащенный энергичный ритм Питера. Даже шумство уличное звучало, как концерт для города с оркестром. Не доходя до Екатерининского канала, Уваров свернул к дому номер 33, что рядом с башней городской думы. Там помещалась художественная галерея «Дом Тамаати», выставлявшая картины, статуи, гравюры и прочие шедевры, натворенные виларами. Антон сюда никогда не заглядывал, поскольку ценники в доме висели такие... <свят> в общем, с его жалованием соваться в галерею не стоило. Отворив резную дверь, само по себе произведение искусства, Уваров переступил порог. Под ногой проминался толстый ковер, в воздухе витал аромат дорогих сигар и еще некий трудноуловимый дух. Наверное, так пахли большие деньги. На стенах висели картины в роскошных рамах. В нишах и между окон стояли мраморные изваяния. Все ж таки Виллары — великие искусники. Глаз их видит чуть лучше человечего. Голос берет чуть больше октав. А в итоге лучшие музеи мира гоняются за статуями того же Рейхани, а оперные театры набиваются битком, лишь бы услышать божественное мецосопрано Виллары Мере. «Чем могу служить?» — раздался бархатный голос месье Сарди, хозяина дома Томаати. Уваров оглянулся. Месье был невысок и упитан, кудряв и усад. Свое отдаленное сходство с румяным колобком он скрывал под дорогущим костюмом из модного салона сан Ваониди. Зато круглое лицо его лоснилось и лучилось. «Капитан Уваров», — небрежно откозырял Антон, — «честь имею». — Мне стало известно, что Сан-Рейхани выразил желание увидеться со мной. — Вы от Карнелиуса Грея? — осторожно уточнил Сарди. —— Инженер-командор посетовал, — сухо сказал Уваров, — что Сан-Рейхани не намерен беседовать с кем-либо из Ордена. — Именно так, — преувеличенно расстроенно вздохнул галерист. — Простите, господин Уваров, могу ли я, рекомендую вас сан представить как графа? Разумеется, пожал плечами Антон, испытывая легкое раздражение. Это мой титул, а вот и славно, зажурчал Сарди. Ведь сан рейхане весьма уважителен к знати. Я немедленно отправлю ему послание и передам вам ответы!» Я буду дома на Уваровской мызе. Шлите туда. Оставив свой почтовый адрес, Антон отпланился. Таксомобиль Уваров отпустил у ворот усадьбы и огляделся с таким видом, словно ожидал увидеть руины среди запущенного сада. Однако за пару месяцев его отлучки на Уваровской ничего, ничегошеньки не изменилось. Карлики в синих халатах все так же кладут кирпичи на строительстве флигеля, разве что стены уже до самого верха выложены. Тумур лежит под балтом, подчиняя паропровод, а Мария Спиридоновна очень строгая домоправительница, грядет с ведром парного молока, будто и не уезжал. Удивительное дело память. Вот, казалось бы, есть ли разница в том, где именно ты проживаешь, в каком доме? Есть, ежели ты помнишь, как разбил коленку на лестнице, ведущий на второй этаж к спальням, как за тобой гонялся петух на заднем дворе и больно клевался, Как пахнут почерневшие бревна бани, как шуршит коса в ловких руках карлика-бояра, как взволнованно дышала юная соседка, с которой ты целовался в саду. Вот и выходит, что родной дом — это как альбом. Листаешь его, и будто погружаешься в прошлое, с улыбкой вспоминаешь былые шалости, вздыхаешь об упущенном и несбывшемся. «Ой, никак не барин возвернулся!» — обрадовалась Мария Спиридоновна. «Сейчас я, погодите, малость!» «Матриона! А ну-ка, живо на стол накрывай! Антон Иванович, приехали!» Уваров расплылся в улыбке. «Дома!» Послание от Сарди пришло в тот же день. В изысканных выражениях галерист зазывал его сиятельство в гости к сан норе -Хане. Вилар проживал в в Мампелахте. Это был поселок, расположенный в одном из живописных заливов Ладожского озера. «Туда-то граф Уваров и отправился!» полдня побездельничав на палубе прогулочного пароходика. Дом у Импилахте находился поблизости от скального массива с тем же названием. Все Вилары селились общинами, называя свои селения «домами». И не где-нибудь, а в самых красивых местах. Существовал дом у Байкала, дом в Коктебеле, дом на озере Рица. Интересная раса, что и говорить. Поселок Виларов не то чтобы поражал своей инаковостью, Привлекал, скорее, выверенной красивостью, может. Эти шпили, острая крыша, стрельчатые окна, балкончики. Красивое строение в красивом месте. Упитанный городовой подробно объяснил Уварову, где искать Раехани. И, и вот он, дом скульптора, у самых скал. Встречать Антона вышел карлик-слуга. Кланяясь, он попросил капитана извинить хозяина. Тот заканчивал работу с натурой. — Если вам не трудно, — сказал Карло, — поднимитесь прямо в студию. У Уварову было не трудно. Студия в Рейхане была большой и светлой, заставленной уже готовыми работами, высеченными из камня или отлитыми в бронзе, а также заготовками. Нынче мастер лепил статую Вилары. Позировала ему натурчица, которой Антон поневоле залюбовался. Маленькие груди не портили общего впечатления. Зато ноги какие! Заостренные ушки без мочек даже придавали женщине особый шарм. В научных и околонаучных кругах упорно ходила теория, утверждавшая, что предки виларов явились в этот мир из иного пространства, тоже сопредельного с империумом, но не того, откуда попадают ходаки. другого. Говорят, что те древние Вилары были народом многознающим и высокоученым. Утверждает даже, что акваты, заселившие глубины морей, стали жертвой виларских экспериментов. Подопытных людей превратили в их теадров, чего они простить не могли, лишив своей приязни всех наземников кряду ряду. щеки, дескать, раскаялись и с тех пор не дружат с наукой. Что в том правда, а что вымысел — неясно. Когда подобный вопрос задаешь Вилларам, они лишь загадочно улыбаются — Надо полагать, что подобные легенды их устраивают. Те же расовое самолюбие. Заметив интерес у Варова, Вилара улыбнулась, не испытывая ровно никакого смущения. Рейхани, высокий, сухопарый, с длинными седыми волосами, шарила мелыми пальцами по сырой глине изваяния, выправляя одному ему заметные изъяны, порой вглядываясь на живую Вилару, словно сравнивая исходный образчик с копией. — На сегодня все, Раймота, сказал он отрывисто и ловко обмотал статую сырой тканью. Вилара кивнула и набросила на плечи халатик, ничего, впрочем, не скрывавший. Проходя мимо Антона, она прошептала. — Не расстраивайтесь. У вас с ней все будет хорошо. У меня на лице так много написано, — вымучено пошутил Уваров. Санная Раймота загадочно улыбнулась. — Граф Уваров, — осведомился воятель. На тонкое лицо его словно тучка набежала. И снова ясно. — Он самый, — поклонился капитан. — Если вам удобно, Санрейха не называйте меня просто Антоном. Вилар кивнул и вытянул руку, указывая путь. — Прошу, Антон. Они вышли в прелестный зимний сад, где стояла пара ротанговых кресел, и уже был накрыт столик. Ничего особенного. Легкие закуски, фрукты, вино, соки. «Что вам предложить?» — спросил хозяин, немного нервничая. «Чего сами желаете?» — улыбнулся Уваров. «Того и мне с...» разлил по бокалам густое вино. В его терпкий аромат вплеталась нотка меда. Весьма недурственно, пригубив угощение, Антон облизал губы с видом знатока. «Прошу простить меня, Сан Рейханья, если нарушу некие принятые здесь правила, но я офицер» и начну по-солдатски без долгих предисловий. — Вот. — На просьбу командора консула Ордена вы ответили отказом, согласившись, однако, переговорить со мною. — Не буду пытать, от чего такое отношение к нашему рыцарству. Виллар тонко улыбнулся и поднял руку, останавливая Уварова. — Мы все должны быть благодарны Ордену за то, что его синишали и командоры хранят на земле мир и покой. Однако эти заслуги не избавляют нас, подопечных, от некоторого предубеждения. Считайте его моей маленькой слабостью, капризом даже. Что же касается разговора... Да, Антон, мне есть что вам сказать, и вы не зря тащились сюда к взбалмошному тощеку. Не в таких выражениях я мыслял, слабо запротестовал капитан. Рейхани неслышно засмеялся. Как у Варова не невесело. Пустяки, Антон. Дело житейское. Так вот, господин Декраон ничего мне толком не рассказывал, только затрагивал такую весьма интересующую меня тему, как тибетская бронза. Но я сумел все же сделать для себя определенные выводы. Они таковы. Ордену крайне важно изъять из некого места в Тибете или большой запас армаферита, накопленный в древности, Или сырье для производства суперстали. Я прав. Граф ухмыльнулся. Второй вывод сделаны вами ближе к истине. Покивав, хозяин дома плеснул вина в бокалы. Рука его дрогнула и несколько капель упала на скатерку. Выпьем за мою проницательность. Отдав должное напитку, Рейхани продолжил. Мне, смею думать, известно приблизительное место этого м сокровища. «Даже так?» — встрепенулся Антон. «Именно. Я могу сузить район ваших поисков до ста верст в окружности. И даже больше, если... Если эти поиски станут нашими, то есть и моими тоже. Иными словами, вы хотите принять участие в нашей э, миссии? Именно. Можете не говорить мне об опасностях и трудностях, я все это прекрасно понимаю. Шесть раз я бывал в Тибете» и ни единожды не получал на это разрешение от китайских властей. — Хочу побывать и в седьмой раз. Сан — Санри мягко сказал Уваров. — Лично я не против. — Но решать, кто войдет в состав экспедиции, будет мое начальство. — Я понял подтекст, — кивнул Вилар. Потянувшись к соседнему комоду укрытому простыню, он сдернул ее, открывая красный с позолотой буддийский алтарь, полки которого были заставлены фигурками и статуэтками из бронзы. И божества тут были, и страшилища, и великие ламы. Это часть моей коллекции, Антон. Каждый из этих м -м, бронзулеток стоит огромных денег, но мне дороже цена той опасности и тех трудов, что понадобились мне лишь бы добыть их. А вот этот уродец, сохранитель Юдам. Внутри у него пучочек благовонных трав, свиток с чудотворными формулами и пара драгоценных камней. Статуэтки освещают посредством магических церемоний. Э -э -э. В общем, это не сувенир для пресыщенного туриста, а сакральный артефакт. А вот храмовый колокольчик Дрилбо, С него-то все и началось. У него поразительно чистый звон, не тающий 5-10 минут. Разгадка столь долгого и нежного звука в составе. Этот дрилл был изготовлен из сплава серебра, золота, чуточку иридия, помнится, и со следами технеция. Но ведь в земных родах технеция отсутствует напрочь. Примечание 29. Примечание 29. Технеция отсутствует в земных породах, кроме разве что следовых количеств урановых родах, поскольку этот элемент не имеет стабильных изотопов. Его получают искусственно из радиоактивных отходов. Откуда же он здесь? Загадка. Знаете, Антон, эти тайны преследовали меня и как скульптора. Я много экспериментировал с различными металлами и сплавами. Не буду перечислять весь список. Скажу сразу о главном. Однажды это было на Кавказе. Я случайно помог грузину-контрабандисту, и он решил отблагодарить меня, подарив старую Керасу из Аромаферита. Как я понимаю, он готовился переправить ее в халифат, где на суперсталь не жалеют денег. Арабы же в ссоре с орденом. И я отлил из подарка пару статуэток. Вот, взгляните. Это копия одной тантрической фигурки. Купить мне ее не удалось. Такие вещи не продаются. И я вылепил по памяти. Как она вам? Увара взял в руки увесистую статуэтку, узнавая матовую гладь армоферита, темно-серого, как грозовая хмарь. Занятно цвет хороший, глубокий такой, да, и ни малейшего изъяна, ни раковинок, ни Щербинок. Армаферит идеален для отливок. А как вам это? Антон рассмотрел фигурку, изображавшую некого высокопреподобного ламу. Свинцовый цвет армаферита с едва заметным седым отливом, хорошо передавал грозное выражение лица. — Это черный лама, — сообщил Рейхани. — Был в позапрошлом веке такой тибетский Робин Гуд. Наказывал китайских чиновников амбанией, грабил купцов из Поднебесной. А вот местных уйгуров, тибетцев и прочих монголов не трогал. Его-то и прозвали черным ламой. Говорят, что такой же родитель справедливости и под тем же прозвищем жил еще раньше веки в семнадцатом. Эта статуэтка тогда и была отлита. Где-то во времена правления Алексея Михайловича. Примечание 30. Примечание 30. Алексей Первый Мудрый правил русским царством в мире империума. Известен тем, что в 1676 году заключил договор с орденом. Уваров кивал внимая и замер. — Постойте, Санри спросил он с беспокойством. — Вы хотите сказать, что этой бронзулетке 300 лет? «Именно. Но она же из Армаферита!» «Такая о чем?» Однако Вилар лучезарно улыбнулся. «В западном Тибете, — начал он задушевно, — к востоку от Трансгималаев есть маленькое озеро, называется Гьялмацо. Тибетский кратер находится где-то в его окрестностях. В двух днях следования каравана яков, бесподобно медлительных существ, Будучи на месте, я бы мог указать кратчайший путь. — Я понял вас, Санре и Хани, твердо сказал Антон, — и сделаю все возможное, чтобы предстоящая миссия стала общей для нас. Скульптор не сдержал довольной ухмылки. Воротившись с Ладоги на берега Финского залива, под крышу Варовской мызы, капитан долго не мог успокоиться. Даже свежее молоко с теплой булкой не привело его к благодушию. Но то было не болезненное расстройство нервов, а здоровый огонь азарта. Антон напал на след. И теперь он пойдет по нему до конца, до тибетских твердынь, и не успокоится, пока не раскроет все тайны, явленные ему. Равновесие в мире весьма хрупко. Оно будто карточный домик, боится любого толчка. Сохранять его, ох, как непросто. Для этого все великие державы должны или испытывать равную слабость, или быть одинаково сильными. Вот такой вот шаткий баланс. Задача Ордена как раз том и состоит. Сохранять статус кво, наделять каждую империю, каждое царство или королевство, армаферитом, мальварином, скупаемым у акватов, каучуком с плантацией на терранове, паровым хай-теком примерно поровну, согласно строго выверенным квотам. Разумеется, у всех проблем такая уравниловка не снимает. Скажем, Франция может пустить свою долю Суперстали на Керасы, а Россия из доставшегося ей куска пирога выплавит турбинные лопатки для ПВРД, пульсирующего воздушно-реактивного двигателя, и равенство, как не бывало, ибо что пехотный полк, пусть даже в броневых касках и нагрудниках, может поделать против газового самолета чуть ли не вплотную к скорости звука приблизившегося. То-то и оно. Не все решается в Лиссабоне. Петербург и Берлин, Лондон и Париж тоже кое-что значат. К вечеру горячка подутихла. Сидя в кресле качалки на веранде, Уваров глядел на закат, ожидал команды от столбина и перепирал, как монах четки, медленно влекшиеся мысли. Неожиданно на ум ему пришла еще одна загадочка — Он вспомнил, как Облонская с Паратовым после рейдов Градекова рассказывали о странном видении. Китайцы у самой границы с Россией испытывали некий реактивный снаряд. По донесениям разведки тамошние умельцы испробовали ПВРД. Чертежи Коева были незадолго до того похищены из воздушного адмиралтейства. Но суть не в том. Марина с Ильей клялись и божились, что китайцами-испытателями командовал он сам. Антон Иванович Уваров. Во всяком случае, у тамошнего начальника было его лицо. И рост, и повадки, и... и все такое прочее. Капитан не мог не поверить своим подчиненным. Не тот это был народ, чтобы сочинять небылицы. Особенно Марина, девица дотошная и въедливая. Ясное дело, что его на испытаниях не было, да и быть не могло. Он в то время лежал пластом в госпитале. Тогда кого же видели младший агент сделал производителем? В принципе, китайцы терпимо относились к Ян-Жень заморским людям, как они прозывали иностранцев. Но чтобы белый человек достиг высот Китайской империи, хм, шарада, Уваров беспокойно поерзал, а ему скоро пересекать российско-китайскую границу. Вот и думай тут.